Глава 6. Волшебство природы Мифологически-сказочный компот У всех народов Севера и Сибири есть мифы и сказки о происхождении тех или иных животных, растений, явлений природы. Причем нередко бывало так, что сначала появлялась мифологическая версия, в которой, например, животных создавали те же боги-демиурги, которые сотворяли мир и человека, а позднее создавались сказки, в которых появление на свет какого-либо представителя животного или растительного мира описывалось уже по-иному. Отделить мифологические черты от сказочных в этих повествованиях довольно сложно. В приводимой здесь мансийской легенде смешались несколько мотивов. История одного из сыновей бога Нумторума, Мирсуснехума, который, согласно мифам, вызволил небесные светила из подземелья и создал некоторых птиц и зверей. Сказка об усыновлении земного ребенка богом. Ранние и более поздние предания о появлении различных видов животных, Способность самого Хума обращаться в зверей и птиц. Сюжет, который за многие столетия стал весьма сложным и запутанным, можно вкратце представить так. Жили да были старик и его жена. Не было у них детей, и очень горевали они из-за этого. И вот однажды старуха утром собралась выйти из жилища и видит. Прямо на пороге лежит люлька с младенцем. Взяли старик и его жена ребенка на воспитание, начали растить в своем доме. Рос он красивым, сильным и смышленым, радовал своих приемных родителей. А в один прекрасный день, говорит матери, «Хотелось бы мне стать сильным и ловким, надо с кем-то бороться, только вот с кем?» «Слышала я, — говорит ему приемная мать, — что есть у бога Нумторума дочь». Никто не может ее побороть. Отец ее сказал, что если кто попробует дочку его ударить, то сей же час провалится под землю. Вот бы найти ее, говорит мальчик. Она наверняка может научить меня бороться как следует. Не делай этого, говорит старушка. Если ты пропадешь, как же мы без тебя жить будем? Ну уж нет, говорит мальчик. Чую я, что дочь Нумторума может сделать меня воином и научить бороться. Пойду ее искать. Заплакала старушка и собрала сына своего в путь. Дала ему осколок миски и говорит. Если попадешь в беду, разломай этот осколок пополам. Отправился мальчик в путь. Шел он, шел и видит. Лежит посреди дороги посох. «Возьму его с собой», – подумал он. «Может, в пути будет легче». Идёт дальше, и вдруг слышит голос. «Куда ты идешь?» «Хочу силу свою испытать, да могучим воином стать», – отвечает парень. «Не торопись», – говорит тот же голос. «У меня для тебя поручение есть. Нужно для начала отобрать солнце и луну у злого куль Отера» который их в подземелье запер, а потом сделать зверей и птиц и поселить их на земле. А сейчас сорви три травинки, скрути из них веревочку и подуй на нее. — А кто ты такой? — спрашивает мальчик. «Я, — Я — нумторум, отвечает ему голос. Сделал мальчик, как было велено, и травинки превратились в мышонка с длинным хвостом. «Что прикажешь делать, могучий богатырь?» – спрашивает мышонок. «Копай землю вглубь», – говорит ему парень. Начал мышонок копать землю и прокопал глубокую нору. Заглянул в нее парень и видит владение куль-отера, как на ладони, а посередине украденные луна и солнце. И тут из норы в земле полетели комары, да так их много стало, что разлетелись по всей земле и начали у людей да у скота кровь пить. А мальчик спустился через нору к Куль-Отеру и говорит ему, «Ты зачем же столько комаров сотворил? По всей земле от них теперь покою нет». Куль-Отер хотел было прогнать наглого гостя, да мальчик взял в руку горсть пыли и бросил ему в глаза. А пока тот чихал, ругался, до да глаза протирал, Мальчик схватил солнце и луну и выскочил на поверхность земли. Кричит он Нумторуму, «Отец, что мне делать?» «Оборачивайся гусем!» — кричит ему Нумторум. Обернулся мальчик гусем и полетел дальше с солнцем и месяцем в клюве. Акуль-Отр принял облик чайки и уже нагоняет его. «Бросай солнце и месяца вверх!» кричит мальчику нумторум тот бросил и месяц с солнцем на небе повисли да так там навсегда и остались. А нунторум вышел навстречу куль отуру с мечом в руке. тот увидел меч и бросился на утек. Пришёл мальчик в дом нумторума, тот угостил его как дорогого гостя и всем рассказал, что он добыл из- поддземелья солнце и месяц. А мальчик, Обратившись в гуся, полетел на землю. Опустился на нее и снова принял человеческий облик. Поднял два камушка, постучал ими друг о друга, И появилась перед ним собака. Прыгает весело, хвостом виляет. Взял мальчик несколько листочков, Скрутил из них трубочку, и появился бурундук. Взял щепочку, обстругал ее, и появился соболь. Идёт мальчик по дороге, а за ним звери бегут. А он всё новых делает, то из листьев, то из глины, то из дерева. И вот дошел до берега моря, видит, лежит на берегу страшная ведьма и спит. Из носа у нее искры сыплются, когти длинные, как у тигра. А голова лохматая, как хвост злого демона. Хотел мальчик ведьму своим посохом ударить, а та проснулась и провалилась в трещину под камнем. «Что же делать?» — думает парень. «Надо ее догнать. Как бы она горе людям не принесла». Взял он осколок миски, который дала ему мать, разломил его надвое, и тут же на его груди оказалась прочная кольчуга. Прыгнул он в ту же трещину под камнем, в которую ведьма провалилась и кинулся за ней. Догнал и говорит, «Давай бороться. Я хочу поскорее могучим воином стать. И если я тебя поборю, обещай, что не будешь людям вреда приносить». Начали они бороться. Долго боролись. Да не смогли одолеть друг друга. И говорит ведьма, «Хватит. Одинаковые у нас силы. Обещаю, что больше вредить никому не буду». Вылез парень на поверхность земли и видит, что животные, которых он создал, ждут его. И говорит он им. Не могу я вас с собой взять. Пора вам найти свое место на свете. Ты, собака, иди к людям. Будешь помогать им охотиться и стада охранять. Ты, лиса, отправляйся в лес. Там ты будешь жить. Ты, мышь. Иди туда, где сможешь зерна для себя и детенышей добыть, и норку сделать. Так он и распределил всех животных, которых создал. А потом обратился в гуся, поднялся на небо к Нумторуму и обо всем ему рассказал. Собрал Нумторум других богов. Слушали они о похождениях парня, дохвалили его. А после пира он снова превратился в человека, отправился туда где жили его приемные родители, да и сейчас там живет. Птичка-невеличка. Особым почитанием ухантов и манси пользовалась птичка-тресогуска. Считалось, что она приносит весну и своим хвостом ломает лед на реках и озерах. Ее называли «птица, несущая душу». А в некоторых вариантах мифа она даже считается одним из воплощений Бога Мир ума. Откуда что берется? В древних мифах часто встречается мотив превращения человека в птицу, животное или наоборот. Многие из этих историй разъясняли появление на земле какого-либо вида. Когда на смену мифам пришли сказки – Сюжеты, посвященные различным превращениям, не стали менее популярны. Такие сказки, в которых явно ощущается наследие древнего мифа, называют иногда мифологическими. Удачный пример – ненецкая сказка «Кукушка». Много лет назад жила на свете одна женщина, и было у нее четыре сына. Все дети были умные, сильные и красивые, только, к сожалению, очень ленивые. Весь день они бегали, играли, развлекались, а матери помочь не хотели. Сама она и воду с реки таскала, и дрова заготавливала, и еду готовила. А сыновья прибегут в чум с улицы, натащат на ногах грязи, съедят все, что мать приготовила». И снова убегают играть и веселиться. А она за ними моет, убирает и все в порядок приводит. И вот прошло некоторое время, и от непосильной работы мать заболела. Лежит она в чуме, встать не может и просит своих детей. «Дети мои, принесите мне воды попить». А сыновья хоть и слышат просьбы своей матери. Да только неохота им от игры отрываться. «Я не пойду на реку, там холодная вода», — говорит один. «Ведро тяжелое, я его не дотащу», — кричит другой. «А я ноги промочил», — жалуется третий. «А я шапку где-то потерял», — говорит четвертый. «Пока не найду шапку, не пойду за водой». И знай себе, играют в снегу. Ни мокрые ноги, ни потерянная шапка никому не мешают. Прошло некоторое время. Проголодались сыновья и зашли в чум. И видят такую картину. Мать их в птицу-кукушку обратилась. Покрылись ее руки перьями и превратились в крылья. Лицо вытянулось, и появился на нем клюв. А сзади вырос длинный кукушечий хвост. Взмахнула мать-кукушка крыльями, вылетела из чума и поднялась в небо. Испугались сыновья, бегут за ней и кричат. «Мама, вернись!» — кричит старший. «Я воды принес, дам тебе попить». «Не надо!» — отвечает мать. «Я теперь могу до любой реки долететь и воды напиться». «Вернись, пожалуйста!» — кричит второй сын. «Мы воды в серебряный ковшик налили, чтобы тебе пить было удобно». «Нет!» — отвечает кукушка. Поздно вы спохватились, я никогда больше не вернусь. Бежали дети за своей матерью кукушкой много часов, выбились из сил, в клочья стерли подошвы обуви и изранили ноги о ветки и камни. Да только не вернулась кукушка домой, навсегда осталась птицей и покинула своих детей. С тех пор в тундре появился красный мох, а кукушки не вьют гнезда, И птенцов своих не воспитывают. До наших дней дошли сказки, которые повествуют не столько о появлении на земле того или иного вида животных или растений, сколько о том, каково происхождение их внешних особенностей. Так, например, в мансийской сказке о том, откуда у оленей появились рога. Было это много лет назад. Люди тогда были сами по себе, а олени — сами по себе. Не было ездовых оленей, ни саней, ни упряжек люди тогда не делали. А самое главное — рогов у оленей не было. И жил тогда на свете один охотник. Был он удачливым и умелым. Мог выследить любого зверя и не возвращался домой без добычи. Но вот только никогда он не охотился на оленей. Жалко ему было этих красивых зверей, а олени как будто знали об этом и охотника не боялись. Но однажды настали в тайге трудные времена, дичи стало меньше, звери и птицы попрятались. Долго ходил охотник по зарослям, да так ничего и не добыл. А дома у него семья голодная сидит, и вот пробирается он к очередной полянке и видит, Бродит по ней целое стадо безрогих оленей. Долго думал охотник, что ему делать. И пропитание нужно добывать, и оленей убивать жалко. Но, наконец, решился и собрался было выстрелить. А один олень поднял голову, посмотрел в глаза охотнику и подошел к нему. А потом вдруг заговорил человеческим голосом. «Здравствуй». «Давно уже все олени знают о тебе и благодарны за то, что ты ни разу никого из наших не убил. Не трогай нас, а взамен я тебе помогу». «И как же ты мне поможешь?» – спрашивает охотник. «Увидишь», – отвечает безрогий олень, – «садись ко мне на спину». Сел охотник на спину оленя, и тот помчался. Привез он охотника к нему домой. Очень удивились его жена и дети, увидев такую картину. А олень говорит, «Сейчас я отвезу тебя в дальние леса, где много всякой дичи. Только помни, что ты всегда жалел животных и добывал только тех, которые нужны для пропитания». Охотник заверил оленя, что он никогда не позволит себе настрелять больше дичи, чем ему нужно для того, чтобы прокормить семью. Олень отвез его на своей спине в дальние леса, а дичи там, видимо-невидимо. Охотник добыл, сколько ему нужно, и на спине оленя вернулся домой. Олень потом еще некоторое время прожил в семье охотника. Помогал ему до дальних угодий добираться, да разные грузы на себе перевозил. И охотник решил отблагодарить своего друга. Вместе с сыновьями сделал он рога. И когда олень прибежал к нему в очередной раз, приладил их к голове. Тряхнул олень головой, постучал рогами о стволы деревьев, поковырял отростком рога землю и говорит, «Спасибо тебе, это ты хорошо придумал, теперь мне и волки не страшны, буду рогами от них отбиваться». И с тех пор у всех оленей на голове рога, и все они помогают человеку, грузы и таскают нарты. Рогатые перипетии В одной из мансийских сказок, когда высшие силы раздавали животным рога, заяц потребовал себе такие же, подслушав разговор о том, что рога хорошая защита от хищников. Но получив рога, заяц сломал их о дерево, испугавшись упавшей с дерева шишки, И с тех пор рогов у зайца нет, зато есть длинные уши, напоминающие о том, что он любит подслушивать. В овенкийской сказке о том, как дятел получил свое оперение и прочный клюв, представлены сразу несколько животных, причем лиса имеет образ, очень схожий с тем, как ее обычно представляют в русских сказках. На берегу одной реки жили старик и старуха – росомахи. В некоторых вариантах сказки вместо росомах – медведи. И вот однажды они решили перебраться жить на другой берег. Показалось им, что там и добычи побольше, и место для жилья более удобное. «Но как мы переберемся на тот берег?» – говорит старушка росомаха. «Нужно лодку делать». «Сделаю», — отвечает ее муж. На следующий день старик Росомаха пошел делать лодку, а жена его вещи собрала в мешки да ждет, когда все будет готово, чтобы ехать на другой берег. Вернулся старик Росомаха с лодкой и говорит. «Прежде чем ехать, нужно отдохнуть немного. Я пойду посплю, а ты носи пока вещи в лодку». Старик Росомаха отправился спать, а его жена начала носить в лодку мешки. И тут подходит к ней лиса. «Здравствуй, бабушка», — говорит лиса, — «что это ты делаешь?» «Да вот задумали с моим стариком на другой берег перебраться», — отвечает Росомаха. «Он спит, а я пока вещи собираю». «Ой!» — заюлила лиса. Зачем же старичка такой тяжелой работой загружать? Лодка тяжелая, течение быстрое, с веслами управляться сложно. Если ты уже все вещи в лодку сложила, давай я их перевезу на тот берег. А ты подожди здесь, а то твой старик проснется и испугается. Куда эта жена и вещи подевались? А потом я вернусь и привезу на другой берег вас обоих. Хорошо. Говорит Росомаха, вези, спасибо тебе. Села лиса в лодку, взяла весла и поплыла. Работает веслами и радуется. Но и глупая бабка Росомаха, а мне-то как повезло. Сразу столько вещей привалило. А Росомаха поняла, что лиса обманула ее. Сидит на берегу реки и плачет. Летел мимо дятел. Уселся на ветку над Росомахой и спрашивает, «Что ты, бабушка, плачешь?» Рассказала ему Росомаха о своей беде. «Не плачь, бабушка», — говорит дятел, — «верну я тебе все, что лиса украла». Полетел дятел туда, куда лиса направилась, обогнал ее лодку и сел на берегу. А когда лиса проплывала мимо, начал махать ей крыльями, Мол, остановись и причаль к берегу. Подплыла лиса к дятлу и спрашивает. Что это ты машешь мне крыльями? Что у тебя случилось? Да вот, говорит дятел, заболел я что-то. Направляюсь к одному шаману, который живет неподалеку. Да чувствую, не дойду. Возьми меня с собой. Куда же я тебя возьму, говорит лиса. Вся лодка мешками занята. «Мне много места не надо», — говорит дятел. «Сяду прямо на мешки, да и плыть мне недалеко». Согласилась лиса подвести дятла. Прыгнул он в лодку, и они поплыли. Лиса гребет, а дятел тем временем ковыряет в днище лодки небольшую дырочку. Начала в лодку вода просачиваться. Тут дятел и говорит». Что-то течет твоя лодка, надо к берегу править, как бы мы ни утонули. Причалили к берегу, дятел и говорит лисе. Пойди в лес, набери смолы, я не могу, а от болезни совсем сил не осталось. Заклеим лодку смолой и поплывем дальше. Убежала лиса в чащу, а дятел сломал веточку, сделал из нее пробку и закрыл дыру. Сел в лодку, взял весла и направился туда, где ждала его старушка Росомаха. Лиса выскочила из леса с комком смолы в лапах и кричит. «Ты куда направился на дырявой лодке?» «Она не дырявая», — отвечает дятел. «Дыру я заделал, а вещи, которые ты украла, я верну хозяевам». Долго бегала лиса по берегу, ругалась и кричала. «Да ничего не поделаешь». А дятел приплыл туда, где сидели на берегу Росомаха со своим мужем и плакали. Жалко было им вещей, которые украла хитрая лисица. Причалил дятел лодку к берегу и говорит, «Не надо плакать, вот все ваши вещи». А В благодарность старуха Росомаха сшила дятлу пеструю кухлянку и красную шапочку, а ее муж выковал из железа клюв и крепкие когти и тоже подарил их дятлу. С тех пор эта птица без устали скачет по деревьям и долбит клювом крепкие древесные стволы, добывая себе пропитание. А лисица, если увидит дятла, злобно тявкает на него, да только ничего поделать уже не может. В северных и сибирских легендах и сказках часто встречаются совы, Они могут выступать и как мудрые советчики, и как персонажи, не отличающиеся умом и дальновидностью. То, почему совы избегают дневного света, в ненецком фольклоре объяснялось так. У пары сов был один единственный сын. Вырос он, стал взрослым, и родители решили его женить. Да только на ком? Подумали супруги совы. А муж и говорит, «Слышал я, что у воронов, что живут в нескольких дневных переходах отсюда, есть дочка, почему бы не сосватать ее нашему сыну?» В тех местах, где проживают ненцы, встречается несколько видов сов. Например, ястребиная, болотная, белая, бородатая неясыть и некоторые другие. «Надумано, сделано». И отправились совы в путь. Прибыли в стойбище ворон, Сосватали их дочь, Сыграли свадьбу и обратно поехали. Стал сын сова жить со своей женой вороном. И все бы хорошо, Только мать сова невесткой своей недовольна. И черната она слишком, И голос у нее громкий, И почтительности маловато. Чуть что не по ней — кричит да ругается, а сова и сама непростая, не любит, когда ей перечат. Охота ей, чтобы невестка была тихая да послушная. И вот однажды говорит невестка ворон, хотелось бы мне оленьего мяса. Ишь ты какая, бурчит сова, мясо ей, а родители твои за тобой много ли приданого дали, чтобы тебя мясом оленьем кормить? Обиделась невестка ворон и говорит, «Пожалуй, вернусь я к своим родителям». И улетела. «Вот ведь наглая, злится сова. Нужно теперь нашему сыну новую жену искать». А через некоторое время прилетели в те места, где жили совы, птицы-конюки. Конюк или сорыч – разновидность хищной птицы из семейства ястребиных. Подумали совы, всем будет хороша для их сына жена конюк. И пошли сватать невесту. Конюки согласились выдать свою дочь за сына сов. Сыграли свадьбу. Мать сова не нарадуется. Невестка конюк трудолюбивая, тихая, почтительная. Да только прошло немного времени, и невестка заболела. Говорит старуха сова своему сыну. Слышала я, что неподалеку отсюда живет сильный шаман мышелов. Приведи его, пусть твою жену вылечит, а то как бы не померла она. Привел сын сова шамана, а тот и говорит: «Сделайте особый чум, я буду там лечить вашу невестку. Семь дней мне потребуется на борьбу со злыми духами, которые болезнь вызвали. И пока я буду ее лечить, В чум не заходите. Начал шаман лечить невестку конюка. Семейство сов не входит в чум, помнит наказ шамана. И вот прошло семь дней, и говорит мать сова. Наверное, уже окончилось лечение. Заглянем-ка, что в чуме происходит. Подошли совы к чуму, открыли полог и вылетел оттуда шаман мышелов да умчался. Зашли в чум сова, ее муж и сын, и видят, что от невестки конюка одни перышки остались. Начали они плакать, и так долго плакали, что совсем перестали их глаза переносить солнечный свет. Вот с тех пор совы и летают только ночью. Популярный в мифологической сказке сюжет «Изменение облика того или иного существа» которая происходит иногда по его собственной воле, а иногда, случайно, или даже против его желания. Хороший пример – эскимосская сказка о том, как ворон и сова покрасили друг друга. Много лет назад дружили сова и ворон, а были эти птицы тогда белыми-белыми, как снег. И вот однажды ворон говорит сове, «Обидно мне» что у всех птичек, даже у самых мелких, яркое красивое оперение, а у нас просто белое. Одна радость, что зимой на снегу нас не видно. Давай друг друга раскрасим, и будут у нас такие же красивые перья, как у других птиц. Сове эта идея понравилась. Набрали они с вороном разных ягод и трав. Наварили разноцветных отваров. Села сова на пенек и начал ворон ее раскрашивать. Наделал коричневых, серых пятнышек, раскрасил черным цветом кончики перьев. Очень красиво получилось. Но уж очень долго работал ворон. Сидела сова на пеньке, сидела и надоела ей. «Чего это ворон так долго копается?» — думала она. «Я вот не буду так долго его раскрашивать». Закончил ворон свою работу. Сова наконец-то спрыгнула с пенька и сказала. «Ну, теперь твоя очередь. Давай я тебя раскрашу». Ворон сел на пень, а сова, чтобы не возиться долго, собрала нагар с жировых светильников, размешала его с водой, да и окатила ворона с головы до хвоста. «Что ты наделала?» – закричал ворон, который стал полностью черным. Я-то тебя раскрашивал, старался, а ты меня полностью чёрным сделала. Убирайся отсюда. Вот так и стали сова пестрой, а ворон чёрным, и друг друга они с тех пор избегают. Такое животное, как бурундук, всем хорошо известно. А многие ли задумывались, откуда на спинке бурундука темные полосы? Нанайская сказка «Медведь и Бурундук» объясняет это так. Давным-давно дружили медведь и Бурундук, а надо сказать, что в те времена полос на шкурке у Бурундука не было, был этот зверек просто рыжим, почти как белка. Никаких ссор и никакого недовольства у медведя с Бурундуком не бывало. Охотиться они ходили вместе, ягоды ели и рыбу ловили тоже вместе. И многие звери в тайге им завидовали. «Ишь, как хорошо бурундук устроился!» Злобно говорила лиса. «Медведь, как мясо да с ним делится. Да и медведь свою выгоду получает. Бурундук ему приносит орешки, Сладкие ягоды и корешки». И задумала лиса дружбу медведя с бурундуком расстроить. Однажды, когда бурундук сидел на пне и грелся на солнышке, Лиса подошла к нему и сказала, «Вот дружишь ты с медведем, а не знаешь того, что он тебя обманывает самым подлым образом». «Не может быть», — удивился Бурундук. «Как же это он меня, по-твоему, обманывает?» «Смотри сам», — ответила лиса. «Например, когда он берет тебя с собой на охоту, он же первый бросается на добычу, не так ли?» А значит, он забирает себе самые лучшие и самые лакомые кусочки. Тебе же оставляет что похуже. Как же ты это терпишь? Почему бы тебе не попробовать опережать медведя на охоте? Иначе ты никогда не вырастешь, останешься маленьким. А тебе ведь, наверное, хочется быть большим и сильным. Задумался Бурундук. И в самом деле подумал он. Медведь всегда первым бросается на добычу. А чего же я-то жду? Ведь он и правда наверняка забирает себе все самое вкусное. И вот на следующий день медведь и бурундук пошли на охоту. Медведь сквозь валежник продирается. Бурундук у него на загривке сидит. Мечтает о том, как первым добычу хватать будет. Видит медведь, на полянке кабан в земле роется. Только нацелился на него напасть, как бурундук заверещал, спрыгнул с его холки и бросился на кабана. Тот обернулся и видит, что неподалеку медведь. Бросился кабан со всех ног в чащу, так медведь и упустил добычу. Отругал медведь своего приятеля за этот странный поступок, и пошли они дальше. Попался им олень, но как только медведь попытался схватить его, Бурундук бросился вперед прямо под клыки и когти медведя. Косолапый от неожиданности отшатнулся и не смог поймать оленя. Снова обругал медведь бурундука, и отправились они на поиски новой добычи. Набрели на ручей, где рыбы было видимо-невидимо. Но как только собрался медведь схватить одну рыбину, снова выскочил вперед бурундук, начал плескаться в воде, и всю рыбу распугал. Озверел медведь, да как ударит бурундука лапой по спине, на силу тот жив остался. А на спине бурундука с тех пор черные полосы, следы медвежьих когтей. Да и дружба их с того времени закончилась. Загадочный сюжет с медведями К числу мифологических сказок можно отнести те в которых описываются родственные отношения между людьми и представителями животного мира, а также оборотнями, великанами, духами и т.д. Это наследие тех времен, когда человек считался частью природы и практически не осознавал себя вне пространства мифа. Пример – удыгейская сказка «Брат и сестра-медведица». Много лет назад жили на свете брат и сестра. Сестра была чуть постарше, а брат – помладше. Но он уже был хорошим охотником. И несмотря на то, что были ребята сиротами, мясо у них в доме не переводилось. Но вот однажды сестра говорит брату, «Что-то мяса у нас мало. Похоже, ты стал плохо охотиться». Удивился брат. «Как это мало?» «Мясо я достаточно приношу, мы не могли столько съесть». «Смотри сам», — отвечает сестра, — «нету в леднике почти ничего». Удивился брат, да делать нечего. Пошел на следующий день на охоту и настрелял побольше дичи. Еле до дому донес. А через два дня сестра ему снова выговаривает. «Нет мяса у нас, еще день-два». И голодать будем да как же так возмущается брат куда же мясо девается а сестра глаза отводит и говорит что не знает понял брат что дело нечисто и на следующий день сказал сестре что пошел на охоту а сам спрятался и смотрит что будет дальше и видит идет его сестра к леднику раскапывает лед и достает из какого-то тайника большие куски мяса. А потом идет к очагу и начинает их жарить. «Для кого это?» — думает брат. «И зачем столько мяса она готовит?» А сестра принарядилась, вышла на улицу и зовет кого-то. И видит брат, идет к их жилищу молодой великан. Сестра встречает его ласково, обнимает, ведет к очагу, начинает мясом угощать. «Так вот для кого я мясо с охоты приношу», — думает брат, — «чтобы она какого-то великана моей добычей кормила». Очень обидно ему стало, что сестра его обманывает. Вечером он, как ни в чем не бывало, вернулся домой, а сестра ему опять говорит, «Нечего есть». Одни обрезки шкур нас остались. Придется тебе завтра снова на охоту идти. Ничего не ответил брат. А на следующее утро отправился в лес и добыл лося. Не стал нести домой мясо. Пришел и говорит своей сестре. Я там лося добыл. Но не сообразил нарты с собой взять. Отправляйся сама на нартах в лес. Нарежь кусков побольше». «Довези домой!» Сестра отправилась в лес, а брат оделся в ее одежду, распустил волосы, надел украшения, приготовил еду на очаге, вышел на улицу и закричал. «Где ты? Приходи, угощение готово! Мой брат на охоте, никто нам не помешает!» И видит, что подходит к их дому великан. Издали великан посмотрел на брата и говорит. «Ты ли это? Что-то голос у тебя грубый». «Холодной воды напилась», — говорит брат. «Иди же, я мясо приготовила». А как только великан подошел поближе, выстрелил в него из лука. Заревел великан громким голосом, развернулся и побежал в лес. И видит брат... На полпути до леса он в медведя обратился, а на снегу остались следы крови. Брат разделся, задул очаг и лег спать. А тут и его сестра вернулась. Увидела она кровь на снегу, подбежала к брату, тормошит его и плачет. «Ты зачем мужа моего убил? Живи теперь один, уйду я от тебя». И ушла. остался брат один. Пожил так некоторое время и решил отыскать сестру с ее мужем-великаном, да попросить у них прощения, и отправился на поиски. Нашел следы сестры и великана-медведя, шли эти следы рядом, и видит брат, что следы его сестры сначала были маленькие, а потом все больше и больше становились. ЛИТЕРАТУРА Культура и фольклор коренных народов Дальнего Востока были значительно популяризированы в первой трети XX века благодаря писателю и исследователю Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, автору таких произведений, как Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю», «Сквозь тайгу» и других. Его фотографию вы можете найти в PDF-приложении. Вошел он в лес и видит. Два медвежонка играют на поляне. Подкрался он к ним, схватил за шиворот и спрашивает. — Как вашу мать зовут? — Каманий, — отвечают ему медвежата. — Вот террас, — думает брат, — это же имя моей сестры. Видать, это дети ее и великана. — Выходит, вы мои племянники, — говорит он медвежатам. А я ваш дядя, брат вашей матери. Хочу я с ней повидаться, да только не знаю, как она меня примет. Возьмите сейчас мою рукавицу, покажите ее вашей матери и скажите, что нашли рукавицу своего дяди. Взяли медвежата рукавицу, прибегают к матери и кричат. Мама, мама, мы нашли рукавицу нашего дяди, твоего брата. «Не может быть», — отвечает та, — «это вы, озорники, наверняка у своего отца рукавицу стащили. Нет, и не может быть здесь моего брата». Приходят снова медвежата на полянку и говорят своему дяде, «Не верит нам мать, говорит, что нет у нее брата». «Ну, раз так», — говорит он, — «вот, возьмите мою шапку. Она сама мне ее сшила». Не может она эту шапку не узнать. Взяли медвежата шапку и снова побежали к матери. «Мама, мама, мы принесли тебе показать шапку твоего брата». «Не может быть», — отвечает та, — «шапка тоже принадлежит вашему отцу». Подумали медвежата, что им делать, как заставить мать с братом повидаться, и придумали. Выхватили из рук у нее нитки, которыми она шила, и побежали в лес. Рассердилась мать и побежала за медвежатами. Прибегают они на полянку, а там брат сидит на пне. Подошла к нему сестра и говорит. «Раз уж ты меня нашел, пойдем к нам домой. Только боюсь я, что мой муж захочет тебя убить за то, что ты в него стрелял. Пришли они домой к великану-медведю. Сестра накормила брата, рассказала о том, как в лесу живет. А вечером услышали они шаги. Это великан домой возвращался. Сестра, боясь за жизнь брата, спрятала его под оленьями шкурами. Вошел великан-медведь в юрту и говорит, что-то человечьим духом у нас пахнет. «Да это тебе показалось», — говорит ему жена. «Нет, не показалось», — отвечает великан. «Посмотрю-ка я, нет ли у нас непрошенных гостей». Раскопал он шкуры в углу юрты и нашел брата своей жены. Не стал он убивать его, сказал, что простил. И остался брат жить в доме своей сестры и ее мужа. Однажды великан говорит... Пойду я завтра на охоту. Ты, жена, пришей мне на одежду белый лоскут. Я с тобой пойду, говорит брат. Хорошо, отвечает ему великан, иди. И вот на следующий день собрались великан и его новый родственник на охоту. Говорит великан, я нашел неподалеку медвежью берлогу. Когда я войду в нее и начну биться с медведем, Ты смотри на белый лоскут, который нашит на мою одежду. Если лоскут виден, значит, я сижу на медведи сверху. Если же лоскут не виден, значит, медведь меня подмял. Тогда сразу коли его. И вот пришли они к берлоге. Великан превратился в медведя и залез внутрь. Начали они с хозяином берлоги биться. А брат стоит рядом и смотрит. Не пора ли ему помогать? И вдруг видит, пропало белое пятно, тот самый лоскут, который его сестра нашила на одежду великана-медведя. Понял брат, что тому плохо приходится, и метнул копье. Да только в этот самый момент те, кто боролись в берлоге, перевернулись, и брат пронзил копьем великана. Но делать уже было нечего, и медведя, хозяина берлоги, Тоже пришлось добивать. Пришел брат домой и во всем признался сестре. «Убил я случайно твоего мужа», — сказал. Сестра ничего ему не сказала. Прожили они еще некоторое время, и сестра говорит брату. «Нужно мне нового мужа искать. Пойду я, а ты живи здесь со своими племянниками-медвежатами». Ушла она из дома. Брат проследил за ней немного и увидел, что следы сестры опять превратились в медвежьи, и убедился, что она тоже может в медведя превращаться. Остался он жить в юрте с племянниками, но приходилось ему иногда оставлять их без присмотра, потому как нужно на охоту ходить, еду добывать. И вот однажды собрался брат в очередной раз в лес, и говорит племянникам-медвежатам, «Если нападут охотники, отбивайтесь как можете, ломайте копья, бейте лапами». Но пока брат ходил по лесу и добывал дичь, набрели на юрту охотники и убили медвежат. Пришёл брат домой, видит, там пусто, пошел на поиски племянников, ходил-ходил и набрел на охотничий шалаш, «Зачем вы убили моих племянников?» — спросил он. Засмеялись охотники. «Ты не сошел ли с ума? Как это медвежата могут быть племянниками человека?» «А вот могут», — отвечает им брат. «Эти медвежата — дети моей сестры и ее мужа, великана-медведя». Заплатили охотники ему огромный выкуп, чтобы он не мстил за племянников. Вернулся брат домой, женился, родились у него дети. Когда сын подрос, он стал брать его с собой на охоту и всегда наказывал. Когда вырастешь да женишься, не давай женщинам своего дома есть медвежье мясо и спать на медвежьей шкуре. Видимо, в этой сказке нашли свое отражение традиции древнего тотемизма и вера в оба У разных народов отношение к тотемам было разным. Где-то употребление животного тотема в пищу категорически запрещалось, а где-то, напротив, поощрялось. Кроме того, в сказке, видимо, отразилась вера у удегейцев в то, что употребление женщины медвежьего мяса делает ее излишне восприимчивой к животному началу и, в общем, ни к чему хорошему не приводит. Нестандартный взгляд. При чтении мифов и сказок нам иногда кажется странным, что некоторые птицы и животные, описанные в них, отличаются от привычных стереотипов. Например, в русских сказках заяц обычно трусоват, а журавль благороден и вежлив. В северном и сибирском фольклоре они тоже могут быть такими, но иногда заяц внезапно становится храбрицом. И даже возвращает на небо украденное солнце, как в эскимосской сказке, а журавль предстаёт от явленным эгоистом. Однажды злобные тунгакты похитили солнце, сняли его с небосвода и спрятали в подземелье. Тунгакты, или тунгаки, тунгасы, у эскимосов одна из ипостасей злых духов. Совсем стало плохо жить на земле и людям, и животным. Все погрузилось во мрак, земля перестала плодоносить, оленей негде было пасти. Лесные звери начали голодать. И тогда ворон собрал вокруг себя животных и птиц и сказал, «Нужно нам вернуть солнце, иначе мы все в этой тьме погибнем». Тунгакты спрятали солнце глубоко под землей, в каменном сосуде. Нужно добыть его и вернуть. Кто отважится это сделать? Я предлагаю послать в подземелье медведя, он самый сильный. Среди животных на общем собрании сидела старая глухая сова. Она не расслышала речи ворона и спросила сидевшую рядом с ней птичку Пуночку, близкий родственник воробья, о чем это ворон толкует? Пуночка передала ей на ухо слова ворона, сказала что звери собираются отправить медведя спасать солнце. «Ничего не выйдет», — сказала сова. «Медведь подкина сладкое, и если тунгакты предложат ему мёда, то он обо всем забудет и не сможет вернуть солнце». Послушали звери и птицы сову и закричали. «Она права, не стоит посылать медведя». «Ну тогда давайте пошлем волка», — говорит ворон. Он сильный и быстрый, он сможет не только солнце украсть, но и принесет его нам без особого труда. «О чем они говорят?» снова спрашивает сова. Уночка передала ей все, что было сказано. И сова говорит, не нужно посылать волка, он жадный, и если ему посулят награду вместо солнца, он согласится. Или увидит какую-нибудь добычу. Начнет охотиться на неё и забудет про всё. Услышали звери и птицы слова совы и закричали. И правда, не стоит волка посылать, не принесет он нам солнце. Говорит ворон, тогда давайте пошлем зайца, он быстро бегает и хорошо прыгает. О чем говорит ворон, спрашивает пуночку сова. Хотят зайчика за солнцем посылать отвечает та. — А эта мысль хорошая, — говорит сова. Заяц быстрый, не жадный, и он, пожалуй, принесет нам солнце. И вот заяц отправился на поиски солнца. Шел он много дней и ночей, и вот заметил впереди большую скалу, а на ней как будто бы трещина. Подошел заяц поближе и видит, что из той трещины свет пробивается. Заглянул внутрь и увидел в большой пещере каменный сосуд, который светится ярким светом. Сообразил заяц, что это и есть та самая пещера, в которой злые духи держат солнце. Присмотрелся, а в углах пещеры на ложах, покрытых оленьими шкурами, лежат тунгакты. Тихо, чтобы не разбудить их, заяц пролез в щель, подошел к каменному сосуду, И изо всех сил ударил по нему задними лапами. Они у зайцев очень сильные, потому они и прыгают хорошо. Разбился сосуд, выкатилось солнце наружу. Схватил его заяц передними лапами, прыгнул и выскочил на землю из пещеры. Погнались за зайцем злые духи, а он-то в полную силу бежать не может. У него солнце в лапах. Понял заяц, что его настигают, и ударил лапами по солнцу. Раскололось оно пополам, поднялись обе половинки на небо, и из одной получилось снова солнце, а из другой — луна. Снова стало на земле тепло, светло и хорошо, а злые духи от яркого света ослепли, снова заползли в пещеру и остались там навсегда. Якутская сказка о перелетных птицах вполне могла бы быть основой для мелодрамы с птицами в главных ролях. Наиболее известный вариант ее таков. Много лет назад птицы, которые прилетают на лето в северные земли, не делали этого. Они жили все время на юге, но вскоре птицы там сильно расплодились. Стало им тесно, корма не хватало а яйца у них похищали разные змеи и ящерицы, которых на юге много. И вот договорились птицы собраться все вместе и решить, не стоит ли поискать какие-то новые земли для проживания. Наступил назначенный для собрания день, слетелись на него все пернатые, от сов и ястребов, до воробьев и синичек, приковыляли утки, Пришагали журавли. Долго совещались птицы и, наконец, решили, нужно кого-то отправить на поиски новой земли, куда можно было бы переселиться или улетать на половину года. Но кого же отправить? Подумали немного и порешили послать на поиски журавля. Он сильный, ловкий, крылья у него большие и неутомимые. Полетел журавль на поиски новых земель. Летал он почти три года. А за это время самец утки черка поселился у журавлихи. Польстилась она на его красивые перышки и льстивые речи. И вот однажды наконец журавль вернулся. Никому не сказал о своем возвращении. Примчался к себе домой. Черок едва успел спрятаться. Спрятался и думает... Останусь-ка я ненадолго в укрытии. Может, журавль жене что интересное расскажет, а я первый об этом узнаю. И вот сидит он и слышит, как журавль говорит. «Нашел я на севере замечательные земли. Летом там не холодно и не слишком жарко. Много еды. Змеи и ящерицы там, если и попадаются, то редко. И отложенные яйца будут в безопасности». Вот только мне совсем не хочется об этих землях рассказывать всем нашим сородичам. Ведь все полетят в эти замечательные земли, и там станет так же тесно и голодно, как здесь. Вот что я придумал. Завтра, когда все птицы соберутся, я скажу, что новые земли-то я нашел, но там очень плохо, холодно, голодно, много страшных чудовищ. Конечно же, никто не захочет туда лететь. А потом мы с тобой потихоньку сами туда переберемся и заживем как следует. Поговорим о погоде. Именно в Якутии находятся два населенных пункта, которые в последние годы борются за звание «Полюс холода Северного полушария». Это город Верхоянск и село Аймекон. Официально зарегистрированный абсолютный минимум минус шестьдесят семь семь градуса. Ах, негодяй какой, думает Чирок, сидя в своем укрытии. Хочет потихоньку отсюда улететь, а мы останемся здесь, в жаре, в опасности, в тесноте. Нет уж, нельзя это допустить. Выбрался Чирок тихонько из своего укрытия и полетел к своей родственнице утке. Сообщил ей о том, что журавль хочет всех обмануть, рассказать, что на севере жить плохо, а потом тайком улететь туда. «Ишь, какой умный!» — говорит утка. «Надо его опозорить перед всеми, чтобы неповадно было обманывать». И вот на следующий день собрался птичий совет. Начал журавль рассказывать. «Был я на севере», — сказал он, — «земли там много, просторы большие, но жить там невозможно. Очень холодно, постоянно снег да дождь. Птенцов вывести не получится, они замерзнут. Ветер такой, что любое гнездо сдует не только с дерева, но и с земли. А по земле ползают разные страшные чудовища. У меня на глазах они несколько десятков птиц проглотили. — Да ну, — спросила утка, — и как же это тебе удалось вернуться, если там чудовище на каждом шагу? Не верьте ему, он врет. Ночью он своей супруге рассказывал о том, какие они прекрасные, северные земли. Просто он хочет, чтобы никто из нас туда не полетел чтобы только журавли там жили и плодились. «Да как ты смеешь так меня позорить?» — закричал журавль. «Я три года собой рисковал, летал по разным землям и странам, а ты меня в обмане обвиняешь!» Набросился журавль на утку, побил ее клювом так, что чуть жизни не лишил, и сказали ему птицы. «Что-то ты, журавль, совсем на себя не похож». Мы думали, что ты птица умная и добрая, но теперь видим, что это не так, и веры тебе теперь нет. «Но что же делать?» – спросила Гагара. «Как же мы теперь узнаем, хорошо на севере или плохо?» Подумали птицы и решили, нужно еще кого-то отправить на север, чтобы посмотреть, можно ли там жить. И отправили орла. Он тоже сильный, как журавль, быстрый и зоркий. Целый год орел летал, наконец вернулся и рассказал, что на севере действительно есть хорошие земли, богатые кормом. Там хорошо выводить птенцов, и пока не начнется зима, они вполне успеют окрепнуть и научиться летать. Обрадовались птицы и собрались лететь на север, И тут вышла вперед утка и сказала: "А вы помните, как журавль меня избил? Я до сих пор хромаю и не могу долго лететь. Вы-то улетите на север, а мне что делать? Я не смогу проделать такой длинный путь". И птицы решили: раз журавль виноват в увечье утки, то пусть он возит её на север и обратно на своей собственной спине. С тех пор так и летают они. Арла за его заслуги стали называть смелым и благородным.